Глава двадцать четвертая. Его величество король Роланд первый. Сижу за своим рабочим столом и настойчиво вожу скрипящим пером по пергаменту. Подписывать указы утомительное дело. Те, кто д у м а е т что короли ежедневно празднуют и живут забот не зная глупцы. Судьба королей тяжела. Приходится порой принимать решения, от которых душа рвется на части. Но поиному нельзя. Король не человек, он государь. Отец народа и не имеет своей жизни. За этими мыслями меня и застал Тейлор. Ваше в е личество письмо из р а с т о р г а только что получили, срочное. От кого? Спрашиваю устало. Не поверишь, Шо, Роланд. м ы й к е т мой друг. Пишет графиня из а б е л ь е р т е л ь б о р Рука на мгновение дергается, но тут же з а м и р а е т С кончика пера уродливой кляксы на пергамент капает чернила. Ну вот, документ испорчен. Откладываю перо и документы в сторону, смотрю на письмо в руках Тейлора, поднимая взгляд на друга и кивая ему. Открывай, читай. Любопытно, что он а забыл а вдали от дома. За думчиво произносит Тейлор, вскрывая послание. Разворачивает пергамент и сначала пробегает взглядом по строчкам. И судя по тому, как расширяются его глаза, и взгляд становится не просто удивленным, а изумленным, у графини вновь что-то произошло. Что случилось? – спрашиваю я его. Да сохрани святой Нмари вас, ваш е величество, пишет вам графиня р е т е л ь б о р и шлет низкий поклон. п и ш у вам из замечательного города Росторг, к которому я прибыла, с ночи с е г о месяца, дабы продать у т в а р и замковую ткани до д р а г о ц е н н о с т и свои. Я печальюсь и боюсь за свой народ и не желаю, чтобы в эту зиму кто-то голодал, страдал и умирал. Так же я нашла наворованное зераном золото, которое взяла с собой для покупки зерна, скота, птицы. т ё п л а во сукна и прочего. В городе этом меня и людей моих приняла настоятельница святой обители матушка Агнес. Отчитываюсь вам, что все мы закупили свое добро, распродали. Ярмарка в р а с т о р г е оказалась очень щедрой. Помимо прочего, сообщаю вам, что я впервые оказалась на невольничем рынке. Глаза мои увидели ужасы людской жестокости, равнодушие и все это резануло меня в самое сердце. Не смогла остаться безучастной к судьбам несчастных невольников. Среди которых были женщины, малые дети, воины, что не должны быть там. Ваше величество, мой поступок совершен от чистого сердца любви и сострадания к людям. Золото, что осталось при мне, я потратила на выкуп всех невольников. э й л о р запинается, смотрит на меня так, словно впервые видит. Таким же взглядом гляжу на него и я. Выкупила всех рабов? – переспрашиваю советника. Он перечитывает строчку еще раз. Золото, что осталось при мне, я потратила на выкуп всех невольников. Я сейчас не нахожу нужных слов, дабы выразить свои чувства. Проговаривает Тейлор. Читая дальше, говорю ему: "Вы мудрые правители, конечно, вы зададитесь вопросом, куда мне столько людей, ведь графство и без них находится в бедственном положении. Да еще и золото столько потрачено. Предвидя ваш вопрос, покорно отвечаю вам, ваше величество. Сначала про золото." о з е р а н воровал много и долго. Благодаря этой находке я смогла сотворить благое дело. Но и осталось у нас еще, дабы пережить зиму. Доля, что была у Тейна о з е р а н о м и какая положена казне, будет передана с вашим представителем. После зимы, с вашего высочайшего благословения, стану разрабатывать земли, поднимать сельское хозяйство и животноводство, строить дорогу для удобного передвижения между деревнями. У меня много идей по поводу улучшения жилищных условий, а также предметов быта. Об этом я вам обязательно сообщу в подробностях, когда детально все обдумаю. Тогда и пришлю вам схемы, планы и расчеты, чтобы вы, ваше величество, находились в курсе, что происходит в графстве Ретельбор, и быть может потом примените мои идеи и у себя. Уж простите з а д е р з о с т ь Засим подведу итог своих слов. Я буду выражать надежду на вашу милость и справедливость, что вы и не станете судить меня за мой поступок с невольниками. Молюсь за вас, ваше величество. Да сохранит Немаре вас и все ваше королевство. Ваша верная подданная графиня Изабель р э т е л ь б о р Здесь также п о д п и с ь от настоятельницы обители, заверяю и подписываюсь под каждым словом г р а ф и н и чья доброта достойна воспевания молитв, дабы больше в нашем мире было подобных ей людей, мать настоятельница святой обители Агнес. т е й л о р заканчивает читать и кладет письмо передо мной. Смотрю на пергамент и поражаюсь этой странной женщине. в г л я д ы в а строчки, и силюсь понять е ё Почерк графини имеет ритм, написано с явным наклоном вправо. Она не выводила петель или причудливых завитушек. Вот тут небольшая клякса явно взяла чернила больше нужного. Здесь поцарапан пергамент, п е р е т а ч и л а слишком о с т р о е перо, нервничала. Должно быть, слишком обезличено неимеон, ни не ни количество потраченного золота и выкупленных рабов. Говорю задумчиво, вертя в руках письмо загадочной графини. Какая же она любопытная личность! Дар мне подсказывает, что графиня не несет в себе зла, но перемены привнесет в нашу жизнь. Нужно только ждать. Что думаешь делать? Интересуется Тейлор. Лучи солнца струятся сквозь л е д я н ы е окна, образуя причудливые узоры на полу и стенах. Жмурю глаза от слепящего света. Желудок вдруг издает глухое рычание. Неплохо бы перекусить. с у т р а н е был о аппетит, а зато сейчас он разогрался, б у д ь здоров. и д а т ь п и с ь м о графине подействовало. Ничего, будем ждать, что отпишет а р л а н д и сама графиня. Судя по ее словам, по окончанию зимы нас ждут сюрпризы. Будем надеяться, что приятные. Усмехается Тейлор. Разве о р л а н д уже не должен быть в графстве? По времени он как раз должен прибыть туда. Киваю ему и в а е м у тихо смеюсь. Графиня оказывается женщина весьма непредсказуемая и б е с п е ч н о й Так и есть, ваше величество. Оставила предполагаемого убийцу графа на попечение кого, своих слуг, и беззаботно отправилась в р а с т о р к И что она там творит? Скупила рабов. Тейлор расхаживает по кабинету и вдруг смеется. Роланд. Ты только представь, какие рожи были у всего люда, когда она так лихо и нагло лишила многих хорошего товара. Думаю, было весьма занятное зрелище. Соглашаюсь с ним. Эх, жаль, я не присутствовал при этом. Вздыхает советник. И должно быть скоро должны отписать нам градоправитель и служители Нмари. я Договариваю я. Уверен, н ы х письма будут отличаться от письма графини. Ба. Так женщина, подобно шальной служительнице тенарии, посмела вершить судьбу рабов. случае с т а к о е здесь я бы тоже был недоволен и разъярен. Считаешь, я должен наказать ее, приказать вернуть рабов? Тейлор жует губу и говорит: графиня, она имеет право. Тот -то же. Улыбаюсь другу. б у д ь тот поступок графа никто не поделился бы. Простая женщина без титула была бы осмеяна и брошена в тюрьму. Но тут графиня, титулованная особа. Но женщина. Людям такое поведение в д и к о в и н к о м Она первым своим письмом показалась мне загадочной и все больше вызывает интереса. Пусть пока делает, что делает. Зла не творит. Да ладно. Дождусь отчета о р л а н д а и тогда стану принимать решение. Как всегда мудро. Беру письмо г р а ф и н е р о т е л ь б о р а подхожу с ним к камину, подношу к жаркому огню. Пламя охватывает исписанный пергамент, и от этой горячей ласки края письма чернеют, пергамент с неохотой занимается желтоватыми изычками. Бросаю письмо в огонь, оно трещит и исчезает, лишь пепел остается после е е слов в письме. На удивленный взгляд советника говорю совсем не то, что он желал бы слышать. Я г о л д е н Тейлор. Составишь своему королю компанию? Изабель Реттельбор. Зря дурно думала о корабле с т р о е н и и Оно здесь существует как совершенно оформившаяся единица абсолютно непримитивно. Да, все выглядело просто, но я как инженер сразу смогла увидеть грамотность построенных судов. С точки зрения современного человека средневековые корабли выглядят примитивно и неуклюже, но таковыми не являются. Меня волновал комфорт, в особенности тепло. Уже очень холодно. п р е д о т п л ы т и м успело закупиться хорошими шкурами и мехами. Как оказалось, теплом на кораблях особо не заморачиваются, о ч а г имеется только один, носовой настройки там, где камбус. Но он ведь используется исключительно для приготовления пищи, и то если нет шторма. Для отопления кают высокопоставленных гостей используются жаровни с раскаленными камнями. На этом все. Использование огня в других частях корабля, кроме камбуза, и с к у д н о г о освещения категорически пресекается. Оно и понятно, корабли из дерева. И вот кутаюсь я в тридцать три шкура, неторопливо м е р я ю ш а г а м и свою каюту. Каюта, кстати, выглядит совсем не уютно. Это вам не лайнер круизный, а средневековый парусник. Хорошо хоть у Изабель нет морской болезни и можно страдать только от одного холода. Некоторые из моих людей ненавидели море и хукачило. а да Холды еще вечная тошнота, то еще морское путешествие. ж а р о в н я не может обогреть даже небольшое помещение, и я мерзну. дела очередной круг, я то и дело останавливаясь возле раскаленных камней и потирая ладони, мысли постепенно направлялись в русло нынешних забот и дел. Плавание занимает всего пять дней, хоть на этом спасибо. Астер больше ко мне не приходит, о чем я сильно жалею. У меня накопилось множество вопросов к нему. В ту ночь я растерялась и о многом не спросила графа. Это потом уже анализируя разговор, прокручивала его раз за разом и проигрывала совсем по-другому. Но уже все произошло, остается лишь ждать, когда он снова объявится. А до тех пор я пыталась хоть как-то себя обезопасить и выставить защиту на свой разум. Не хочется мне от слова совсем раскрыть перед королевским представителем свою душу и личность. Прикупив разных свитков, в которых описывалась магия голоса, построение защиты, а также моя другая сила, связанная с землей, для отвода глаз, купила еще свитков с молитвами. В общем, что было у м е н о ф а к т у р щ и к а на нужную мне тему, все скупила. На самом деле вышло не так и много, всего-то 10 с в и т к о в Прочитав о защите, начала пробовать. К сожалению, авторы не описали, что должен чувствовать человек при построении ментальной защиты. Просто сказано, что нужно сосредоточиться мысленно на том, что меня скрывает ото всех купол, через который не проникает никакая тёмная энергия. О подобном я знаю и из своего мира. Я-то думала, здесь нужно заклинание, какое прочесть. и реально некую магию совершить, чтобы защиту поставить. А нет, все довольно просто. Но на деле все оказалось труднее. Представляться купол совсем не желал. Мысли все время скачут с одного на другое. В этом деле нужно терпение и время. Но времени у меня совершенно не было. Но спустя три дня тренировок все-таки стало что-то получаться. Это вам не просто подумать о куполе, совсем нет. Его реально нужно прочувствовать. И вот когда я мысленно его увидела и даже ощутила. Решил добавить от себя у с о в е р ш е н с т в о в а н и е Зеркало с обратной стороны, чтобы все злое, посылаемое на меня, озеркалилось и вернулось к хозяину. Я р а д о в а л с своей маленькой победе думал о других делах. Решил а вопрос с расселением бывших невольников. с т а р о с т ы их жены плыли сейчас на другом корабле, след о в а л и з а н а м и Со мной же плыли трое Килеранов. Двое других с присмотром остались на другом корабле. Также с собой на судно взяла Киру Ширдана а с его воинами. Но несколько человек тоже были отправлены на другой корабль. Взяла магов, выкупленных на невольничем рынке, ремесленников, женщин с детьми. Остальные плыли следом. Еще был и третий корабль, загруженный п т и ц е й р о г а т ы м и прочим скотом, мешками со всевозможным зерном, бобами и прочим, тканями, шкурами, необходимым для строительства и ремонта инвентарем, для кузни горных и других работ тоже с к у п и л а всевозможный инвентарь. Много чего мы везли на третьем корабле. Главное, чтобы море оставалось спокойным, да пираты прошли мимо нас. Видимо, Инмари все же благоволит мне. Море не бушевало, пираты нам не попались. Не скажу, что морское путешествие прошло приятно, но и капризничать причин не возникло. Что поделать, время такое, когда о комфорте можно лишь мечтать. О нашем скором прибытии в замок Ирдан отправил Амару весь с голубем. Нас должны будут встретить в порту. Эх. Как же мне не хватает современной коммуникации, телефона и интернета. Ранним утром следующего дня, когда звезды не убрали еще свою яркую, но холодную россыпь с ночного неба, мы прибыли домой в графство Ретельбор. Мне показалось, а б ы т ь м может и нет, но я словно вздохнула полной грузью, и настроение находилось на отметке отлично. Но когда я вошла в свой замок, вся радость от прибытия домой сменилась изумлением, некоторым ступором. И не бывало й ярости. Ваше свидетельство. Рад, что вы вернулись. А у нас случилось столько всего, пока вас не было. Начал с п о р о Гамар. После расскажешь. Сначала хочу оказаться в горячей воде. Странно, почему меня не встречает Элен? Прибыли высокие гости к нам, госпожа. Зашептал Амар, проигнорировав мои слова. Королевский представитель от вашего отца человек и представитель гильдии магов. Если первых двоих я ожидала встретить, то этот зачем явился? М да. Хорошо, п р и м у гостей, как отдохну. Это еще не все. Вздыхает главный повар и в мое отсутствие еще и г л а в н ы й в замке. Люди, что прибыли с магом из г и л ь з и и все оказались порядочными. Двое из них помогли Зирану. Госпожа графиня Зиран сбежал. Что? Кажется, от моего вопля даже стены содрогнулись и мгновенно покрылись изморозью. Какого! Чуть не сказал чёрта. Какого тенария, Амар! Эллен пытался остановить г л у п о й ж е н щ и н ы Убитым голосом говорит он: что, Эллен, холодею я? Госпожа Зеран убил Эллен.